Что предпринять, чтобы начать предпринимать? Сейчас у вас появился реальный шанс изменить любую область вашей жизни, самостоятельно разобраться с любой проблемой, любой задачей. Методика отработана годами при личных встречах, на семинарах и тренингах. Отрицательного опыта нет ни у кого. То есть любой человек, который неукоснительно выполняет все рекомендации, меняет все, что его не устраивает в жизни и в себе самом. Курс в первую очередь ориентирован на финансовую стабильность, для которой просто необходимо создать состояние измененного сознания, которое условно договоримся называть состояние предприниматель – СП. Оно, безусловно, включает в себя такие понятия, как «личность», «победитель», «решительный человек», «словам предпочитающий действия», Вера в себя, спокойствие или даже снисходительное спокойствие победителя. Человек, всегда берущий ответственность на себя и безоговорочно доверяющий себе. Человек, поборовший сомнения и другие страхи. СП нельзя купить за деньги, но создать самому можно. Как читать это пособие? Настоятельно рекомендую без спешки. При этом, чтобы вам никто не мешал, то есть, когда вы находитесь одни. Сначала прочитывайте его целиком. Если захочется сделать паузу для обдумывания, сделайте это, поразмышляйте. Никуда не торопитесь. Время, отведенное на размышление не пропадет зря. Если вы с чем-то будете категорически не согласны, не спешите делать выводы. Со многим, о чем я сейчас пишу, Еще каких-нибудь 10 лет назад я сам был бы категорически не согласен. Причем мог привести аргументы и доводы, доказывающие, что такого не может быть и что это бред. Прочитав один раз, отложите пособие на день, на два. Поставьте себе цель просто понаблюдать за собой, за своими мыслями, поступками. Ведь то, в каком мы положении сейчас и каков уровень нашего заработка, виновны мы сами так как допускали мысли неуверенности и ограниченности в прошлом. Необходимо вспомнить, найти эти мысли из прошлого и выслать «не». Это относится только к компьютерному варианту книги. А они были, и были обязательно, как и были наши разговоры на эту тему. Соответственно, мы настраивались и действовали. Пора эту привычку менять, ведь нами управляют привычки. Так заменим их на необходимые нам сейчас привычки победителя. Все мы родились победителями, вот только подзабыли. Делать нечего, придется вспомнить. Зачем, что и как говорят люди, почему они так говорят и делают. Дальше вновь берете пособие и дочитываете до первого задания. После чего необходимо сделать это задание и выслать мне. Не стоит торопиться, но не стоит и медлить есть принцип «без спешки и промедления». Делая и то, и это, вы уже сами гармонизируете себя и вырабатываете в себе положительную привычку. Выполнив задание, тут же приступаете к следующему. Из первых же дней вырабатываем привычку хотя бы минут 10-15 перед сном, хоть лежа в ванне, анализировать, что и как мы сделали, наши плюсы и минусы за день, и почему, причина, то или иное произошло. Далее рекомендую всем очень настоятельно из всего текста выбрать те мысли, те предложения, которые близки именно вам, которые вам понравились, которые вы восприняли полностью. Также раз в день в обязательном порядке необходимо прочитать уже свой текст. А мой текст желательно понимать обязательно, читать еженедельно, но не реже, чем один раз в две недели, и читать полностью. Дело в том, что через неделю вы уже будете другими. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на свою фотографию десятилетней давности. Таким образом, выполнять задание за заданием до полного прохождения. Рекомендую пройти как минимум четыре раза, можно и больше. Решение и выбор за вами. Начнем с изменения материального положения. А дальше видно будет. Прежде всего, твердо решаем, что мы не на йоту не хуже тех, кто зарабатывает много и очень много. А это так и есть, так как у всех людей одинаковое количество мозговых клеток. Все. Иногда внутреннее понимание только этого уже коренным образом меняет жизнь. Ведь внутреннее равно внешнему. Так прежде всего стало быть необходимо внутри что-то изменить. Как? Да просто все, менять надо. Когда? Правильный ответ – сейчас. Забудьте о том, какое у вас образование или что вообще никакого нет. Это не имеет никакого отношения к делу. Рекомендую, понимать – сделать. Вам в течение недели побеседовать с десятком предпринимателей. Узнать, что они заканчивали и какой процент институтских или других знаний используют сколько у них было средств, когда они начинали. Выводы, которые вы сделаете после этих встреч, могут оказаться весьма неожиданными. Наблюдайте за тем, как держатся и что говорят хозяева фирм, и перенимайте то, что понравилось именно вам. Предлог для беседы найдите любой. От найма на работу до предложения сотрудничества или что-то еще. Не имеет значения. Этот элемент предлагают и другие авторы письменных курсов, Он очень важный. Тот, кто его выполняет на практике, убеждается в однозначной пользе. Я и включаю его в свою программу не из-за слепого копирования, а потому что убедился на практике в действенности данного подхода. Убедился на себе за 9 лет занятия бизнесом. Кстати, мне никто не подсказал, но именно так я и делал в начале пути предпринимателя. Был в моей жизни и такой эпизод – В 1991 году я закончил недельные очень дорогие курсы брокеров и получил бумажку, что вот он я какой крутой брокер до мозга костей. Начал я с этой бумажкой по уже состоявшимся предпринимателям бегать и предлагать им свои услуги на биржах. На меня смотрели как на дурачка и снисходительно объясняли, что главное не дурацкая бумажка, которую любой и сам может отпечатать на свободно продающихся бланках, а брокерское место на бирже, которое серьезных денег стоит. Естественно, везде получал отказы. В общем, недельки этой суетливой беготни хватило, чтобы понять бесполезность этой затеи. Но вывод для себя сделал. Предприниматели рассчитывают только на себя. Да, если им приходит интересная мысль со стороны, они просто берут ее и реализуют но принимают решения сами и ответственность за реализацию любого намерения берут на себя. И если какой-то совет или чья-то мысль им нравится, то предприниматели пропускают их через себя, другими словами, воспринимают внутренне, хотя на эту тему многие из них даже не задумываются и просто действуют, доводя начатое до результата. При этом в зависимости от характера кто-то сразу, например, снимает телефонную трубку и узнает дополнительную информацию, то есть мгновенно делает шаг. Кто-то обдумывает день-два, редко больше, ведь эти люди очень ценят время. И, конечно, ежедневно небольшое количество времени выделяется на обдумывание и обсуждение ситуации. Кстати, во время такого общения идет еще и перехват энергии, заражение ею подобно тому, как мы заражаемся смехом на концертах юмористов. Повторюсь, это важно. Вам необходимо взять на себя обязательство прочитывать курс минимум еженедельно. Также раз в 3-4 дня или минимум еженедельно вы обязуетесь сообщать, что у вас происходит, что вы сделали, а что нет и почему нет. Также вы в обязательном порядке составляете еженедельный, ежемесячный план действий и минимум два ежедневных плана за неделю. В каждом плане должно быть выделено большими буквами «что главное на день», «на неделю», «на месяц». Также вы обязуетесь еженедельно анализировать ситуацию за прошедшую неделю с ответами на вопросы «почему это не получилось», Указываете причину и почему это получилось. Тоже указываете причину. Действительно, денег должно хватать. Это, собственно, аксиома. Конечно, мы должны понимать, что счастья в них нет никакого. Да, без них можно стать несчастным. Но есть много чего, что за бумажки под названием «деньги» не купишь. Не купишь даже на них хорошее настроение, радость, удовлетворенность, спокойствие, силу, волю, признание и так далее. Не говоря уже о таких понятиях, как талант. О рождении ребенка. Любовь хоть один человек купил за деньги. Зачем я об этом? Это так, для понимания, что деньги имеют гораздо меньшую ценность, чем время, энергия и сама жизнь. Ведь любой человек отдаст мешок долларов за пару литров воды в пустыне, если эта вода сохранит ему жизнь. И ни один нормальный человек за миллион-другой долларов не отдаст почку легкое зрение. Переходим к понятию предприниматель Кто они, эти люди? Почему у кого-то этих самых денег столько, что он не знает сам, зачем ему столько? Почему у многих нехватка этих самых день знаков? Много лет изучая эти подобные вопросы, я пришел к однозначному выводу – все дело в состоянии человека. Да, уважаемые, все просто, дело только в этом. Других причин нет и быть не может. Есть понятие «состояние измененного сознания». Сейчас на эту тему выпущена масса литературы. Всю свою жизнь и каждый день мы проживаем в этих самых состояниях. Например, злость и радость – совершенно противоположные состояния. Ведь невозможно злиться и радоваться одновременно. А вот сильно пьяный человек – пример состояния измененного сознания, называемого опьянением. Да, это состояние достигнуто с помощью химии, алкоголя. Как все мы знаем, оно по времени достаточно длительное. Как правило, сильно пьяному человеку необходимо проспаться, чтобы перейти в другое состояние – трезвости. И каждый из нас знает, насколько это различные состояния. Многие знают по себе, остальные по знакомым и родственникам. Ведь трезвый и сильно пьяный человек – собственно разные люди. Так и предприниматель и наемный работник – разные люди в разных состояниях. Некоторых пьяных даже маленькие дети не узнают. Собственные собаки признавать не хотят. Почему-то. Или вот еще пример из жизни. Допустим, мужчина сильно возбужден женщиной. И в этот самый момент он переключился на любимую работу. Или хобби. Или завтрашние спортивные соревнования, рыбалку и так далее. Что будет? Понятно? Почему? Тоже понятно. Просто все. Состояние возбуждения изменилось на другое. всё. Так вот, после этого лирического отступления к главному. Предприниматель, бизнесмен, человек-дела, человек-своего-дела, человек-любимого-дела. Это всего лишь состояние и больше ничего.